Глава, десятая. Дикая степь. Как и любое место, не изгаженное человеческой деятельностью, дикая степь была прекрасна. Бескрайние луга, уже покрытые проросшей травой, поляны с ростками цветов, небольшие озерца с чистейшей водой, раскидистые деревья, чьи кроны вот-вот исчезнут под листвой. Степь была прекрасна днем, под теплыми лучами светила, Прекрасно и ночью, под желтоватым блеском спутника планеты. Ее красоту оформляли трели мелких клек от крылатых охотников, стрекот, цикад и веселое журчание ручья. Поисковики отмечали эту красоту, но любоваться ею было некогда. Не то все же место для любования – степь. И не та эпоха. Они уже заметили на горизонте мелькнувших и моментально исчезнувших глаз всадников и теперь были на настороже. Кулан перед расставанием еще раз предупредил, что появление кочевников, пусть даже мимолетное, означает одно. Степные стерветники увидели путника и теперь не уйдут, пока не испытают их на крепость. Беспокоиться и переводить коней в голову Артем не стал. Повадки кочевников ему были хорошо известны. Что на земле, что на Асалентае эти шакалы одинаковы. Пойдут по следу, не отставая. А в удобный момент нападут внезапно из-под тяжка. Если, конечно, будут уверены, перевесить своих сил. Правда, в этот раз долго преследовать жертву кочевники не смогут. До границы до доминингов меньше 50 километров, а нападать на глазах у дворянской дружины кочевники явно не станут. Значит, надо ждать удара в ближайшие часы. Во всяком случае, до завтрашнего утра. В комплект снаряжения поисковиков, помимо пистолетов и светошумовых гранат, входили аптечки, бинокли, детектор позволявший определять наличие живого организма размером от кошки и больше на расстоянии до полукилометра Полезный приборчик, особенно в подобных путешествиях. Едем до озера. Сверился с картой Артем, а там решим, или дальше, или отдых. Ночной марш кони могут не выдержать, сказал Макс Станыш. И потом, зачем давать кочевникам шанс? У них будет шанс, когда мы встанем. На марше сложнее атаковать, да и вряд ли они ночью полезут. Мнение было спорно, но таныш возражать не стал. Как там выйдет, сказать сложно. Озера в степи размерами напоминали большие лужи, что разливались во дворах по весне, мелкие, с песчаным и травянистым дном, и весьма скудным набором обитателей. Во всяком случае, рыбы не было, только лягушки и червячки пиявки. Но нападали эти пиявки лишь на животных, к людям почему-то не лезли. Как источник воды озера. С трудом удовлетворяли запросы, но из-за их обилия в степи не было проблем с водопоем. Однако озеро, к которому держали путь поисковики, было единственным настоящим озером. В длину оно достигало почти двух километров, в ширину – полутора. Его берега покрывал густой кустарник, за исключением трех пляжей, где обычно путники поели коней, купались и брали воду. Неподалеку стояла небольшая рощица. Рядом с ней тянулся длинный овраг, укрытый зеленью. Это было идеальное место для засады. Так что у озера никто никогда не ставил биваки. Еще раз кочевники засветились ближе к вечеру. Десяток всадников проскочили вдоль распадка и исчезли в нем. До них было меньше километра. И Артем, озабоченно посмотрел на потемневший небосклон и на колышущееся море травы, недовольно протянул. Сужают круг гады. Эдак до озера не дадут доехать. У озера самый толк засаду ставить произнес Михаил Кулагин. враг и лес. Это если пуска. А если кто бивак организовал? Артем машинально глянул на запястье левой руки. Хмыкнул и опустил руку. Часы они давно сняли, но привычка осталась. И пройдет не сразу. Взгляд выцепил среди равнины поля несколько небольших курганов. Они были разбросаны беспорядочно, Но некоторые находились прямо по курсу движения группы. Идем от кургана к кургану командовал Орешкин. «Если эти попрут, занимаем оборону на вершине. Снимем пяток стрелами. Остальные могут уйти». «Тогда уж лучше всех», — вставил Витя Нестеров. «Это тебе не те. Дураков тут нема. Стоять под стрелами», — усмехнулся Таныш и поправился Адак с луком. Стрелять из лука поисковики умели прилично. Во всяком случае, все, что было на расстоянии до 100 метров, могло получить подарок коренным наконечником. Это с гарантией. А так, Стрелы из составного лука летели на 300 метров. Группа сменила курс и подошла к ближайшему кургану. Высоченная трава скрывала всадников почти до седла. Лошади слегка сбавили шаг, пробивая путь среди длинных стеблей и оставляя широкие вытоптанные полосы. Артем то и дело подносил бинокль к глазам и сверялся с картой. Места пошли ровные, а врагов и распадков нет. Теперь до Большого озера чисто, не считая кургана. Подстерегут здесь или пустят к озеру. И хотя десяток или полтора кочевников не особо пугали, все же неизвестность давила на нервы. Ошибки не миновать, это точно. Но когда и где? Атаковать самим? Уйдут гады. Лосадёнки у них невзрачные, но быстрые. Стратить силы и нервы без толку. Эх, беспилотник бы навести. Ладно, хватит мечтать о несбыточном. Все внимание на дорогу. Вообще-то, драка была бы кстати, чтобы войти в норму, почувствовать этот мир, ощутить его ритм, энергетику. Ничто так не передает энергию места, как драка. Или секс. Но не искать же девок в степи. Так что драка. Но драться Артему не хотелось. Удачный тихий марш до первого места разведки не менее важен, чем ритм. Вот и ехал он, зорко поглядывая по сторонам, трогая нагретую рукоятку фальшиона и прикидывая, что ждет их у следующего кургана. По спине и ногам пробегали мурашки. Мышцы окатывали волной приятной слабости. Во рту слегка пересохну. Организм настраивался на бой, выбрасывая в кровь избыток адреналина. Когда дойдет до дела, мозг уступит главенство рефлексам. Вбитому тысячами тренировок навыку и мышцы взорвутся нереальной силой и скоростью. А пока организм усваивал только первую порцию адреналина. Артем глянул на парней. Судя по скупой мимике и едва заметному движению плеч и рук, его товарищи переживали такие же ощущения. Группа была готова начать в любой момент. Но когда он наступил? Второй курган имел плоскую верхушку с вытоптанным кругом радиусом в пару шагов. В самом центре на небольшом камне были сложены кости, обильно политые кровью. Кровь давно засохла и бурыми пятнами окрасила кости и землю. Здесь явно было место ритуального жертвоприношения. Следы неведомого верования диких кочевников. Артем едва взглянул на кости и тут же спокойно приказал к бою. По опыту он знал, места ритуалов любые племена оберегают особенно тщательно. Может, и преследовали их как раз из-за того, что группа шла точно к этому кургану. Парни едва успели вытащить луки и натянуть тетивы как от соседнего кургана и прямо из высокой травы у подножья бросились кочевники. Сперва они нападали молча. Но когда увидели застывших в седлах поисковиков с натянутыми луками в руках, завыли и заорали во всю глотку. Ор резанул по ушам, проник в голову и отдался неприятным гулом. Кочевники владели техникой ультразвуковой атаки. Правда, она имела успех только на коротких дистанциях и только против неподготовленного противника но все же некий эффект давала. Эффект отвращения. «Бей!» – крикнул Артем, спуская тетиву. Каждый держал на прицеле своего кочевника и по команде разжал пальцы правой руки. свистну стрелы исчезли из вида, чтобы через секунду вторую войти в тело врага, пробив плохо выделанную шкуру и грязное тело. Настоящих доспехов кочевники не имели. Но шкуры вполне прилично держали скользящие удары ножи и стрел с каменными наконечниками. Стальные наконечники прошибали шкуры на раз и входили глубоко в щупловатые тела. Трое вылетели из седел, четвертый атаковал пешком и, получив стрелу в грудь, покатился вниз. Второй зал снес еще четверых, а всего нападало 16 человек. Командир половиненого отряда понял, что им не светит сразу после того, как мимо него пролетел бедолага со стрелой в глазу. Командир завизжал. Первый развернул коня и хватил его по крупу плеткой. Остальные мигом последовали его примеру, но уйти всем не удалось. Еще двое вылетели из седел и рухнули в траву. Потом Артем дал команду от боя и опустил лук. Державшая его рука чуть подрагивала. Кочевники тоже стреляли из луков, но лишь одна стрела попала в цель. Максу каменный наконечник угодил в живот, но не пробил кожаный пояс и даже не нанес сильного удара. Короткая атака вызвала больше удивления, а не тревоги. По-дурацки все как-то вышло. И так же по-дурацки закончилось. Макс презрительно сплюнул. «Щенки!» «Не стрелять, не нападать толком не умеют. Чего налетели? Подохнуть спешили?» «Осмотрите их», — велел Артем, вытаскивая новую стрелу и кладя ее на лук. «Только живо. Надо сваливать отсюда, пока эти застанцы друзей не привели». Осматривать тела было довольно противно. А дикарей крепко несло потом, мочой и прогоркулым жиром. По телам и шкурам ползали вши и какие-то полупрозрачные букашки. Руки, животы и лица покрыты грязью, причем застарелой, свежей. Вообще на бойцов убитые не походили. Телосложение хлебковатое, мышцы неразвитые. Да и ростом кочевники подкачали. Никого выше 165. Из вещей только вырезанные из кости и камня фигурки, то ли людей, то ли зверей. Еще деревянные плошки, какие-то тряпки. Кроме луков нашли паршивые ножи с деревянными рукоятками, плетки с плетенными камнями, скудный наборчик. Макс так и сказал и брезливо добавил, «Если это воины, то я балерина». «Может, это разведка?» высказал предположение Виктор. «Да какая разведка?» «Да ходяги». Артем покачал головой. Странное нападение странных людей. Нет, что они местные, сомнений нет. Но вот кто такие эти бомжи степи? Чего напали? Чего хотели?» Артем посмотрел, как парни, отряхивая руки, отходят от убитых. Бросил взгляд на стоявших поодаль двух лошадей. Остальные уже удрали, а эти две не спешили убегать. Но брать их с собой, честно говоря, не хотелось. Более невзрачных коняшек он не видел. Низкорослые, тонконогие, с нечесанными гривами и грязными хвостами, из-под которых свисает налипшее дерьмо. Да еще в шее полно наверняка. Седла примитивные, стремена веревочные. Ну их нахуй. Уходим, скомандовал он, убирая стрелу в колчан, галопом. Искать логику в действиях людей порой и на земле было сложно. Тем более сложно это делать здесь, где практически все население подвержено импульсивным, неконтролируемым разумом поступкам. И Артем особо не ломал голову над причинами нападения кочевников. Самое простое объяснение – банальный грабеж. Здесь он всегда сопряжен с уничтожением тех, кого грабят. Нравы с таковыс. От курганов уходили на всех парах. Но когда впереди, в последних лучах светила заиграла гладь озера, ход резко сбавили. И дальше буквально крались, почти не отнимая биноклей от глаз. Возле озера никого не оказалось. Также никого не было видно у рощи. Но поисковики потратили почти полчаса, разведывая обстановку уже в полутне. Темнело в степи быстро. Через 15 минут после захода солена уже сложно что-либо различить на расстоянии вытянутой руки. Но если в небе сияло векло, то было видно все отчетливо на сотню метров вокруг. Поисковики нашли несколько вполне удобных мест для ночевки. Вокруг хватало сушняка для костра. На большом лугу доволь травы для лошадей. Но Артем не рискнул оставаться здесь надолго. Следовало уходить. Даже просто для того, чтобы сбросить возможную погоню. Она погоня только возможна. Но следовало считать ее самой настоящей, действительной. Это дикая степь. Тут малейшее пренебрежение законами выживания грозит гибелью. Даже если у тебя оружие и техника другой эпохи. А сам ты герой из героев. Поисковики Героями себя не считали. И законы чтили свято. Дали час на привал. напоили и накормили лошадей. Ополоснули разгоряченные лица. Быстро перекусили. Набрали воды. А потом поехали вдоль озера и резко отвернули от него, когда вышли на едва заметную тропинку к врагу. Орешки недовольно косился на следы, хорошо видные на влажном песке даже при свете векной. Такой ориентир не потеряешь. Кочевники по нему будут шпарить, как по проспекту. Придется за рущей сделать петлю и попробовать пропасть из виду. А потом понаблюдать за дорогой. Если есть погоня, она покажет себя. Утро они встретили все с Покрасневшими глазами, однако вполне бодрые, собранные, готовые к активным действиям. Выучка хорошая. Да и кое-какие препараты помогали. Больше устали лошади. Хоть их и не гнали, по мере сил чадили, но все же головы скакунов планились ниже холки. а шаг... Выходил все короче. Лошади, как и многие млекопитающие, были дневными обитателями. Ночные скитания им поперек нутра. Этот человек может себя заставить не спать сутками. А лошадь – существо нежное, хрупкое, несмотря на тренированные мышцы и необъятные легкие. В этом районе материка царила весна. Где-то начало мая, если провести аналогию с землей. Снег давно сошел, а трава вымахала почти в полный рост. Но ночами температура еще падала до 5-6 градусов, и в воздухе явственно пахло морозцем. И пары воздуха вырывались из ноздрей и изо рта лошадей и людей. Весна уверенно брала свою, когда всходило светило и заливало степь ярким светом. Датчики показывали 20 по Цельсию, а иногда и 25. В мелких озерцах вода была вполне пригодна для купания, хотя там никто и не купался. Орешки? Твердо решил устроить привал в первом же подходящем месте, и теперь высматривал хотя бы небольшую рощицу или гай, а то и овраг поглубже, заросший кустарником. Ночью они дважды делали петлю, запутывая следы и дважды прятались в укромных местах, выдерживая получасовую паузу. Это немного для качественной проверки места, но Артем полагал, что хватит. Все же здесь не дикое поле Руси, не прерии Америки. Карта указывала на небольшой гай, что рос чуть в стороне от дороги на полночь. Но до него километров восемь, почти два часа пути, и по лошади даже шагом плелись трудом. И Оришкин решил сделать остановку в неглубоком овражке, до которого полтора километра. Укроет он путников от лишних глаз. «Лучше съесть. Раздался сзади голос Нестерова, а то они рухнут. Артем обернулся. «Виктор!» Уже спрыгнул на землю и вел своего скакуна под узцы. Лошадь явно шла из последних сил. Вниз скомандовал Аришкин и последовал примеру Виктора. Дойдем до оврага, там остановимся. Четыре часа отдыха. Следом за командиром покинул седло Кулагин. Таныш чуть замешкался и вдруг сказал. «Артем, на четыре часа ориентир Асален». Аришкин повернул голову в указанном направлении. Мельком отметил ярко-оранжевый шарф светила, опустилась до сниз. «Что?» – спросил он, пытаясь увидеть то, что увидел Михаил. солен. левее два пальца, два лапта правее солнца. Ну что там?» Артем осекся, скинул бинокль и рассмотрел цепочку неторопливо едущих всадников. Их было около двадцати, а может и больше. Они шли по вершине возвышенности параллельным курсом. А потом также неторопливо исчезли из вида. «Догнали!» сплюнул Таныш. «Думаешь по нашу душу?» Таныш не ответил. Поправил садок, потом поднял бинокль, Прикинул расстояние до всадника. «Двадцать с половиной км. И похоже, это не та шелупунь, что вчера к нам сунулась». Артем мысленно выругался и посмотрел на своего коня. «Заставить его перейти на голуб может только смертельная опасность. Но голубь этот будет непродолжительным и окончится смертью на бегу. А специальный стимулятор подействует через полчаса. Но после него коню надо дать отдых в течение суток. Может, и не за нами, предположил Виктор. Идут по своим делам. И нас могли не заметить. Биноклей у них нема. А если и заметили, давно бы напали. Если бы были с теми. Так что дышим ровно. Он говорил, а его руки тем временем успели натянуть на локти тетиву, вытащить несколько стрел из колчана и проверить. Как выходит, изнужен фальшион. Ему никто не ответил. Все готовили оружие, причем делали это на ходу, продолжая смотреть по сторонам. Идем до оврага. Наконец принял решение Артем. Там делаем остановку на час. Вкатываем лошадям стимулятор и уходим к закату. Сколько пронесут лошади, а дальше по обстановке. Может с нашими связаться? Предложил Михаил. Рано. Такой ответ мы завалим. Вот если их будет человек сорок, тогда посмотрим. Пошли быстрее. Аришкин потянул своего коня вперед, заставляя того хотя бы немного ускорить шаг. Бедный скакун с трудом передвигал ноги в нужном человеку темпе, видимо, чувствуя, что за этим рывком последует отдых. Они свернули к нам, доложил Таныш. Может, заметили. Поисковики потащили коней в поводу, нетерпеливо посматривая на слишком медленно приближающийся овраг и найдущих у горизонта всадников. Эти полтора километра дались им непросто. Лошади окончательно обессили, и передвигали ноги едва-едва. Люди буквально на себе волокли скакуну, подбадривая их словами и понуканием. Овраг хоть и медленно, но приближался. Ясно, что дойдут, пусть и ползком. Но когда Артем, шедший первым, преодолел последние метры и вышел к краю оврага, он заметил в низине, к которой спускался овраг, большой лагерь. Полсотни людей, почти столько же лошадей. А от густого кустарника в направлении поисковиков скакал десяток воинов.